Встреча с Ее Величеством Удачей Если человеку везет, то везет во всем Скиньте его в Ефрат, и он наверняка выплывет С жемчужиной в руке Вавилонская пословица Желание быть удачливым Вечно и неистребимо. Жители древнего Вавилона мечтали об удаче столь же страстно, как сегодня мечтают о ней наши современники. Все мы надеемся на то, что богиня удачи будет к нам благосклонна. Но можно ли каким-то образом приблизить встречу с ней, привлечь к себе не только ее внимание, но и щедрые дары? Действительно. Возможно ли? Этот вопрос волновал и жителей древнего Вавилона. И именно это они и решили выяснить. В Вавилоне умели думать. Кстати, именно поэтому он и стал самым процветающим городом древнего мира. В этом далеком прошлом не было ни школ, ни колледжей. Однако в Вавилоне существовал центр знаний, и это было солидное учебное заведение. По своей значимости оно ничуть не уступало царскому дворцу, висячим садам и храмам богов. Вы вряд ли найдете упоминание о нем в исторических справочниках. Однако именно оно оказывало мощное влияние на умы и настроения граждан. Собственно, это был храм знаний, в котором мудрость прошлого преподавалась учителями-добровольцами. А темы, вызывающие общественный интерес, обсуждались на открытых форумах. В стенах храма все мужчины встречались как равные. Самый жалкий раб мог свободно спорить с царским отпрыском, отстаивая свое мнение. Среди тех, кто наведывался в храм знаний, был мудрый человек по имени Аркад, которого по праву считали самым богатым в Вавилоне. В храме у него был собственный зал, в котором почти каждый вечер собиралась большая аудитория из мужчин разных возрастов, но преимущественно среднего, чтобы обсудить самые интересные вопросы, поспорить на злободневные темы. Давайте представим себя в их обществе и попробуем выяснить, удалось ли им открыть секрет удачи. Солнце скатилось с горизонту, зависнув огненным красным шаром над песчаной пустыней, когда Аркад стремительным шагом взошел на ставшую привычной для него трибуну оратора. Несколько десятков слушателей уже ожидали его появления, расположившись на разосланных на полу ковриках. Постепенно подтягивались и опоздавшие. «О чем мы поговорим?» «Сегодня?» — спросил Аркад. После некоторой заминки слово взял высокий мужчина, встав, как и полагалось, со своего места. «Есть вопрос, который меня очень волнует, но я сомневаюсь, стоит ли выносить его на обсуждение. Боюсь, всем вам он покажется нелепым». Вдохновленный подбадриваниями как со стороны слушателей, так и самого Аркада, он продолжил. «Сегодня мне повезло. Я нашел кошелек с золотыми монетами, и теперь мое самое большое желание, чтобы удача не покидала меня. Думаю, что об этом мечтает каждый, поэтому предлагаю обсудить вопрос о том, как привлечь удачу, и возможно найти разгадку. «Это самая интересная тема», — прокомментировал Аркад. «И, разумеется, заслуживающая обсуждение. Одним удача представляется чистой случайностью. Другие уверены в том, что удача находится целиком в руках богини Аштар, которая щедро награждает тех, кому она благоволит. Друзья мои, высказывайте свои мнение. «Стоит ли нам искать способ привлечь удачу на свою сторону, или все это пустая затея?» «Да, да, стоит», — ответил зал дружным возгласом. И тогда Аркад продолжил. «Для начала давайте выслушаем тех, кто хотя бы раз в жизни испытывал удачу, подобную той, о которой поведал наш друг. Возможно, у кого-то из вас тоже были ценные находки, причем неожиданные и не потребовавшие от вас никаких усилий. Повисла пауза. Слушатели поглядывали друг на друга, ожидая услышать признание, однако их не было. — Ну что, нет таких? — спросил Аркад. — Что ж, как видим, это достаточно редкий вид удачи. Тогда, может быть, кто-то подскажет, в какое русло нам следует направить нашу дискуссию? «Я скажу», — поднялся хорошо одетый молодой мужчина. «Думая об удаче, каждый из нас мысленно представляет себя за игорным столиком. И это естественно. Разве не за игрой мы рассчитываем на благосклонность фортуны, которая принесет щедрый выигрыш?» Когда молодой человек сел, из зала прозвучало. «Продолжай!» «Расскажи свою историю. Тебе везло за игорным столом? Удача подыгрывала тебе?» Молодой человек присоединился к общему добродушному хохоту и ответил. «Смею признаться, что удача, как мне показалось, даже не заметила моего присутствия в игорном зале. А что скажут остальные? Им помогла фортуна? Хотелось бы послушать и, может быть, чему-то научиться». «Хороший старт для дискуссии», — вмешался Аркад. «Мы собрались здесь, чтобы рассмотреть вопрос со всех сторон. Игнорировать игорные заведения не стоит, поскольку большинство мужчин подвержены азарту игры, когда испытываешь судьбу в надежде выиграть большой куш». «Я вспомнил о скачках, которые состоялись не далее, как вчера», — отозвался еще один слушатель. Если богиня удачи заглядывает в игорные заведения, то наверняка не пропускает и скачек. Ведь взмыленные лошади, впряженные в золоченые колесницы, вызывают не меньшее возбуждение. Скажи честно, Аркад, разве не шепнула она тебе, чтобы ты поставил на тех серых лошадок, что прибежали вчера первыми? Я старел как раз позади тебя, и сначала не поверил ушам своим, когда услышал, что ты поставил на серых. Ведь тебе, как и всем нам, известно, что никто в Ассирии не может победить наших гнедых в честной борьбе. «Признайся, что богиня удачи подсказала тебе, что в последний момент центровая споткнется и помешает нашим гнедым выиграть скачку, а серые вырвут незаслуженную победу!» Аркад снисходительно улыбнулся настырному слушателю. «Почему мы считаем, что богиня удачи будет вмешиваться в такие пустяки, как скачки?» Мне она представляется богиней, любви и благородства, который доставляет удовольствие помогать тем, кто нуждается, и тем, кто по праву заслуживает вознаграждения. Я стараюсь искать удачу не за игорными столами, не на скачках, где люди теряют больше золота, чем выигрывают. Я ищу ее там, где люди делают дело, достойное награды, вспахивая землю. Занимаясь честной торговлей или любым другим ремеслом, человек получает возможность заработать руками и головой. Возможно, не всегда его усилия обречены на успех. Скажем, он может в чем-то ошибиться или же вмешается стихия, и тогда его труд пойдет на смарку. Однако при должном упорстве и настойчивости человек вправе рассчитывать на выгоду, в этом случае удача Всегда на его стороне. Однако, когда человек садится за игру, ситуация меняется прямо противоположно. Шанс выигрыша всегда против игрока. Игра организована так, что крупье находится в заведомо выигрышной позиции. Это его бизнес, и он заранее планирует свою прибыль. Мало кто понимает, что крупные шансы на выигрыш всегда высоки, в то время как шансы игрокам мизерны. Давайте вспомним, как делаются ставки в игре. Каждый раз мы ставим на ту сторону кубика, которая, как мы надеемся, окажется наверху. Если кубик выпадает красной стороной, крупье увеличивает нашу ставку в четыре раза. Если выпадет любая другая из пяти сторон кубика, мы теряем свою ставку. Таким образом, цифры показывают нам, что на каждой ставке наш шанс проигрыша составляет 5 к 1. Но поскольку красная сторона увеличивает ставку в четверо, шанс выигрыша остается 4 к 1. За один сеанс игры крупье вправе рассчитывать на свою прибыль, составляющую одну пятую часть всех поставленных денег. Разве может игрок всерьез надеяться, что будет выигрывать постоянно, если игра организована таким образом, что одну пятую своих ставок он все равно потеряет? И все-таки некоторые выигрывают большие суммы. Запротестовал кто-то из зала. «Разумеется, и такое бывает», — продолжал Аркад. «Однако я всегда задаюсь вопросом. Можно ли считать деньги, заработанные таким способом, источником постоянного дохода? Среди моих знакомых немало преуспевающих граждан. Но среди нет, нет ни одного, кто бы связывал свой успех с выигрышем за игорным столиком». Вы, собравшиеся в этом зале, знакомы со многими именитыми гражданами нашего города. И мне было бы интересно узнать, довелось ли кому-то из них строить свой капитал на Игорну выигрыш. Что скажете? После продолжительной паузы кто-то из слушателей спросил. А крупье можно зачислить в эту категорию? Если только у вас нет других примеров. — ответил Аркад. — Раз вам трудно назвать кого-то из своих знакомых, тогда, может, поговорим о вас? Если среди вас те, кто может похвастаться постоянными выигрышами в игре и порекомендовать их в качестве источника доходов? На вызов Аркада аудитория ответила стонами, раздавшимися с задних рядов и постепенно растворившимися во всеобщем хохоте. «Похоже, в игорных заведениях, куда, по вашим словам, так часто наведывается удача, вам явно не везло», — продолжил Аркад. «Поэтому давайте обратимся к другим областям. Итак, никому из нас не посчастливилось найти толстый кошелек. Точно так же не повезло и за игорным столиком. Что доскачек, то, признаюсь вам, что за всю жизнь потерял на них гораздо больше денег, чем выиграл. А теперь давайте посмотрим, что мы имеем в тех областях, где трудимся. Заключая выгодную сделку, мы считаем это удачей или все-таки заслуженной наградой за труд? Я склонен думать, что мы зачастую не замечаем благосклонности фортуны. Возможно, именно она помогает нам в наших усилиях, в то время как мы не ценим ее великодушие. Кто может продолжить дискуссию? Поднялся пожилой торговец, аккуратно разглаживая свои белые одежды. «С вашего позволения, глубоко уважаемые аркады, друзья мои, я предложу следующее. Раз уж мы обратились к сфере наших занятий, тогда почему бы не поговорить о таких ситуациях, когда ты как никогда близок к успеху, но в последний момент удача изменяет тебе». «Ведь упущенные возможности нельзя считать справедливой наградой. Я уверен, что многие испытывали подобные промахи». «Мудрый подход», — одобрил Аркад. «Кто из вас может подтвердить, что в самый последний момент удача ускользала из рук?» «Поднялось много рук, в том числе и торговца». Именно к нему и обратился Аркад. «Поскольку вы предложили тему для обсуждения, с вас и начнем». «С удовольствием». «Поделюсь своей историей», — подхватил тот. «Тем более, что она как нельзя лучше показывает, как близка бывает удача и как слеп, оказывается, человек, позволяя ей увильнуть, о чем впоследствии очень жалеет. Много лет назад, когда я был еще молод, только женился и начал прилично зарабатывать, ко мне обратился мой отец с настоятельной просьбой принять участие в одном заманчивом предприятии. Сын его друга приметил заброшенный участок земли за пределами нашего города. Он располагался над каналом, так что вода туда не поступала. Этот юноша разработал план покупки участка земли и строительства на нем трех больших водяных мельниц, которые приводились бы в движение быками. Таким образом, вода поступала бы на плодородные почвы. После этого он планировал разделить землю на маленькие участки и продать их жителям города под пастбище. Юноше не хватило золота, чтобы осуществить задуманное. Он, как и я, был молод и зарабатывал весьма скромно. Его отец, как и мой, кормил большую семью. Вот почему возникла идея организовать совместное предприятие. Предполагалось, что в него войдут 12 человек, каждый из которых имеет источник дохода и мог бы вкладывать в предприятие одну десятую своих заработков до тех пор, пока земля не будет готова к продаже. Прибыли, которые рассчитывали получить, должны были распределяться поровну. — Ты, сын мой, — сказал мне отец, — вступаешь во взрослую жизнь, и мне бы очень хотелось, чтобы ты начал строить свое состояние и со временем вошел в круг самых почитаемых в городе граждан, не повторяя глупых ошибок, которые совершил когда-то твой отец. — Я желаю того же отец. — Тогда вот что я тебе советую. Сделай то, что следовало сделать мне в твоем возрасте, вкладывая одну десятую своих заработков в прибыльное предприятие. Твои накопления и прибыль, которые они принесут со временем, сделают тебя владельцем большого состояния. Слова твои, мудрый отец. Больше всего я хочу стать богатым, но мне нужно решить столько проблем с помощью моих заработков. Поэтому сомневаюсь, что смогу поступить так, как ты советуешь. Я молод. Впереди много времени. Так рассуждал и я, будучи молодым. С тех пор много воды утекло, а я так и не начал строить свое состояние. Мы живем в разные времена, отец. Я постараюсь избежать твоих ошибок. Тебе дается шанс, сын мой. Он может привести тебя к богатству. Я умоляю тебя, немедли. Завтра же иди к сыну моего друга и договорись с ним... «О том, что будешь вкладывать десятую часть своего заработка в его предприятие, иди быстро, удача не ждет, сегодня у тебя есть шанс, а завтра его уже нет, поэтому торопись». Несмотря на отцовский совет, я все колебался. Перед глазами маячили красивые новые одежды, только что привезенные торговцам с Востока. Они были настолько богаты и роскошны, что мы с женой мечтали приобрести их во что бы то ни стало. Если бы я согласился откладывать десятую часть своих заработков, мы были бы вынуждены отказать себе не только в этих платьях, но и во многих других удовольствиях, которые дарят жизнь. И я медлил с принятием решения до тех пор, пока не стало слишком поздно, о чем я потом очень горько сожалел. Предприятие принесло такие прибыли, о которых никто и не помышлял. Такова моя история. Видите, я сам позволил удаче ускользнуть из-под носа. «Эта история лишний раз убеждает нас в том, что удача всегда боговалит к тем, кто умеет рисковать», прокомментировал рассказ муглый мужчина. Чтобы построить состояние, нужно сделать первый шаг, и могут стать несколько монет, которые человек откладывает из своих заработков, делая первые сбережения. Сейчас я владелец стат, а начиналось все с того, что мальчишка я купил за одну серебряную монету молодого теленка. Так было положено начало моему состоянию, это был решительный шаг в моей жизни сделать первый шаг к богатству. Значит, воспользоваться шансом, который дает фортуна. В результате жизнь человека приобретает новое качество. Доходы начинают поступать не от заработка, а от дивидендов, которые приносят сбережения. Некоторым удается сделать свой первый шаг еще в молодости, и тогда они значительно опережают сверстников, продвигаясь к богатству и оставляя далеко позади себя тех, кто так и не решился воспользоваться шансом, как отец того торговца. Если бы наш друг, который поведал нам свою историю, умело использовал возможность, открывшуюся перед ним, сегодня он мог бы похвастаться куда большими успехами. Удача предоставляла ему шанс стать владельцем огромного состояния. «Спасибо вам. Разрешите мне высказаться», — поднялся чужестранец. страниц. «Я сириец, и не очень хорошо говорю на вашем языке. Мне бы хотелось, чтобы мы дали точную характеристику нашему другу, торговцу. Возможно, вы найдете, что это не очень вежливо, и все-таки мне хотелось бы одним метким словом выразить его поступок. Сам я не могу его придумать. Если я скажу по-сирийски, вы не поймете. Поэтому прошу вас, друзья мои, подскажите мне, как называется человек, который откладывает со дня на день принятие важного для него решения. — Волокитчик, — раздался возглас из зала. — Точно, — сирийца в волнении руками, — он не пользуется предоставленным шансом, он выжидает. Сам себя убеждает в том, что сейчас ему некогда принимать решение, а Фортуна не станет ждать, пока он созреет. Она предполагает, что человек, мечтающий об удаче, будет действовать быстро. Итак, наш торговец просто-напросто волокитчик. Торговец поднялся со своего места и благодушно поклонился залу, который шумел от одобрительного смеха. Восхищен тобой, чужестранец, что ты не побоялся произнести правду. А теперь давайте послушаем еще какую-нибудь историю на ту же тему. Есть желающий рассказать о своем опыте, обратился к слушателям Аркад. — Есть, — откликнулся пожилой мужчина, одетый в красное. — Я покупаю скот, в основном верблюдов и лошадей. Иногда покупаю овец и козлов. История, которую я расскажу вам, о том, как однажды мне подвернулся счастливый шанс, причем в самый неожиданный для меня момент, возможно, поэтому я и упустил его. Впрочем, вам судить. Как-то вечером я возвращался в город после бесплодного десятидневного путешествия в поисках верблюдов и страшно разозлился, обнаружив, что городские ворота уже заперты на замок. Пока мои рабы раскидывали палатки для ночевки, которые нам предстояло провести практически без еды и воды, ко мне подошел пожилой крестьянин, который, как и мы, оказался у запертых ворот. «Почтенный гражданин», — обратился он ко мне, — Судя по всему, вы из тех, кто закупает товар. Если это так, то я мог бы предложить вам купить у меня отличное стадо овец. Дело в том, что моя жена тяжелобольная, мне спешно нужно возвращаться. Если бы вы купили у меня овец, я своими рабами тут же отправился бы домой на наших верблюдах. Было так темно, что я не мог рассмотреть его стадо, но судя по громкому блеянию овец, оно было большим. Проведя 10 дней в бесполезных поисках верблюдов, я с удовольствием встретил предложение крестьянина. Он так волновался, что назначил весьма умеренную цену. Я принял ее, зная, что утром загоню стадо в город и продам его с большой выгодой для себя. Сделка состоялась. Я позвал своих рабов, чтобы они пересчитали овец, которых, по словам крестьянина, должно было быть девятьсот голов. «Не буду утомлять вас, друзья, пересказом того, как трудно было пересчитывать обессилевших, измученных жаждой овец. Скажу только, что это оказалось невыполнимой задачей. Поэтому я сообщил крестьянину, что пересчитаю их утром и тогда же заплачу». «Пожалуйста», — умолял он меня, — «заплатите мне сейчас хотя бы две трети цены, чтобы я смог уехать. Я оставлю вам своего самого умного и образованного раба, который поможет вам пересчитать утром овец». Ему можно доверять, так что остаток вы заплатите ему. Но я заупрямился и отказался платить вечером. Рано утром еще до того, как я проснулся, городские ворота распахнулись, и четверо закупщиков выбежали в поисках стад. Они были готовы предложить любую цену за скот, потому что городу угрожала осада, а еды не хватало. В итоге пожилой крестьянин получил за свое стадо три цены. Вот такая. Редкая удача ускользнула от меня. «Весьма необычная история», — прокомментировал Аркад. «Ну и какую мудрость можно извлечь из нее?» «Платить нужно немедленно, если ты уверен, что сделка выгодная», — предложил свою версию один из слушателей, мастер по седлам. «Прибыль, которую обещает такая сделка, с лихвой окупит все сомнения и слабости. Мы, люди в высшей степени, противоречивы». Да что там говорить, я сам замечал, что склонен менять свое мнение именно тогда, когда бываю прав. В своей неправоте мы становимся удивительно упрямы, а будучи правыми, начинаем сомневаться и упускаем счастливый шанс. Как правило, первоначальное решение оказывается единственно верным. И все равно, признаюсь, мне бывает трудно рискнуть, пытаясь защититься от собственной слабости, откладывая решение на потом. Однако это не спасает меня от дальнейших разочарований в том, что упустил счастливую возможность. — Да, так бывает. — Спасибо, я вновь хочу взять слово, — Сириц вскочил со своего места. — Наши истории очень похожи, каждый раз удача покидала нас по одной и той же причине, каждый раз она предлагала нам, волокитчикам, неплохой шанс, но мы все медлили, колебались, откладывали принятие решения. Разве можно таким образом добиться успеха? Мудрые слова, твой мой друг, ответил ему предыдущий рассказчик, торговец скотом. Удача действительно отворачивается от тех, кто медлит. Однако в этом нет ничего необычного. Нерешительность в натуре человека. Все мы желаем стать богатыми, однако когда Фортуна преподносит такой шанс, природная нерешительность мешает нам воспользоваться им. Прислушиваясь к собственным сомнениям, мы сами себе становимся злейшими врагами. В молодости я как-то не задумывался об этом. Своей неудачи я объяснял неверно принятыми решениями. Позже я стал винить во всем собственное упрямство. Наконец, я признался самому себе, что в основе моих поражений вредная привычка медлить с принятием решений. Как же я возненавидел ее после этого». С упрямством дикого осла, впряженного в повозку, я стал бороться с этим врагом, чтобы он не мешал моему продвижению к успеху. — Спасибо. Я бы хотел задать вопрос господину торговцу. Сирицунов принял участие в разговоре. — Ты носишь красивое платье и совсем не похож на бедняка, и говоришь так, как преуспевающий человек. Скажи, ты до сих пор прислушиваешься к сомнениям? Как и наш друг, который покупает скот, мне пришлось признаться в нерешительности и долго бороться с этим, ответил тот. Для меня она тоже оказалась врагом, угрожающим моему успеху. История, которую я рассказала себе, лишь одна из многих подобных случавшихся и ранее. Должен сознаться, что побороть вредную привычку не так уж и сложно, стоит только осознать ее пагубность. Никто ведь не позволит ворам спокойно красть его собственность. Точно так же нельзя себе позволить терять выгоду из-за нерешительности и привычки медлить с принятием решения. Вот почему каждый, кто стремится стать богатым, должен в первую очередь победить внутреннего врага. Что скажешь ты, Аркад, ты богаче всех в Вавилоне, а потому многие считают тебя удачливым. Согласен ли ты с тем, что нельзя добиться успеха, не поборов привычки медлить? «Согласен, абсолютно», — ответил Аркад. «За свою долгую жизнь я повидал много. На моих глазах росли юноши, которым фортуна давала шанс добиться успеха, но они не ценили этого, откладывали самое важное решение на будущее, а потому успеха так и не добились». Аркад обратился к слушателю, который начинал дискуссию. «Ты предложил, чтобы мы обсудили тему удачи?» Послушаем, что ты теперь скажешь об этом. Удача предстала мне в ином свете. Раньше я думал, что она приходит к человеку случайно, без всяких усилий с его стороны. Теперь я понял, что удача умеет выбирать. Чтобы привлечь ее, нужно уметь использовать шанс. Поэтому в будущем я приложу максимум усилий к тому, чтобы не пропустить счастливый случай. «Ты хорошо усвоил урок», — ответил Аркад. «Удача, как мы выяснили, идет вслед за шансом. Наш друг-торговец мог бы в полной мере насладиться ее дарами, сумея разглядеть свой счастливый шанс. Точно так же покупатель скота мог бы получить большую прибыль, распозная он удачу в предложении крестьянина». «Мы затеяли эту искуссию, чтобы найти способ стать удачливым. Думаю, нам это удалось». Обе истории, которые мы выслушали, показывают, что удача не приходит просто так, а правда такова. Удача благоволит к тем, кто умеет использовать шанс. Ее величество, удача, рада помочь тем, кто ей нравится. И больше всего ей нравятся люди дела. Активность в делах всегда приведет вас к успеху. Ее величество удача благоволит к людям дело.